Вот в чем дело. Один дома. Какие там к черту наркотики? Вот почему Леночка не забирала ампулы во второй квартире. Конечно, это же такие деньги. Куда там левая продажа лекарств? Тьфу, семечки, а здесь? Но почему димедрол? Это единственное, что выпадает из логической схемы. Но это можно кое у кого уточнить. Так, а дальше... а дальше Альберт, и как можно быстрее. Кивинов достал из стола блокнот с телефонами и начал набирать номер своего знакомого врача. В половине четвертого, закончив дежурство, он зашел к Соловцу. У того сидел уже закончивший просмотр кинокомедии «Волков». Кивинов уселся рядом стоящее кресло и закинул ногу на ногу. Славик, как всегда, размахивая руками, что-то живописно втолковал шефу. Кивинов давно заметил, что Волкову больше нравится не суть своих рассказов, а сам процесс. Потому как в процессе этом происходила эмоциональная разрядка Славика. Ну, я ему пару раз кодексом по башке долбанул. Он мигом все вспомнил. Ну и что он там вспомнил? Я его спрашиваю, зачем же ты... «Щеголь тачки-то палишь, а? Партизан, что ли? А он мне, чтобы отпечатков не было». «Я ему... Каких таких отпечатков? А он пальцев». «Не, Георгиевич, ты слышишь? Он, значит, зеркало свинтит, а потом машину палит, чтобы отпечатков не оставлять». «Книжек начитался мать его. Двенадцать лет, а все туда же отпечатки». «Слышь, Кивин», — обратился кивинов у Волков, — «а в 84-м поджигателя нашего тормознули». «Ну, гаденыш, а может его потерпевшим погорельцам отдать?» «Я б не рисковал. У нас и так с тяжкими преступлениями завал». «Ну, Георгич, я все понимаю. Сам в 12 лет стекла бил и кефиром с крыш прохожих швырялся, но чтоб такое...» А вон ко мне сегодня директор школы прибегала. Не знаю, говорит, что делать. Задала детишкам, третьеклассникам сочинение на тему, кем ты хочешь стать. Один написал. Хочу быть бригадиром. Но она, конечно, уточнить решила, каким Вовик бригадиром стать хочет. Строителей или заводских рабочих. А он, вы что, Светлана санна Тамбовским я хочу быть бригадиром. Ну, или каким-нибудь еще. Тут до нее дошло. Хорошо валидол под рукой оказался. Детишки-шалунешки. А в старших классах что творится? Какому-то оболтусу папашка за каждую пятерку по десять штук дает. Так он со своими дружками математику ихнему и предложил. По пять кусков за пятерку. И самое интересное тот берет. А что, зарплата маленькая. На обеда не хватает. А так, какой-никакой приработок. Неплохо, а? О чем мы с денег не берем? Повесили бы таксу на дверях, глядишь, и материала бы поубавилось. Ну ладно, пойду. Запишу с поджигателя объяснение, проведу воспитательную процедуру в виде порки ремнем да выкину. А Волков поднялся с дивана и исчез за дверью. Господи, «Сейчас еще и визг начнется», — недовольно произнес Кивинов. «Что у тебя?» «Есть одна мысля, Георгиевич. Я тебе сейчас обскажу в двух словах. Может, что присоветуешь?» Кивинов изложил свои мысли по поводу Воробьева и поделился последними догадками. «Это, конечно, хорошо, но, во-первых, между убийством Ковалевской и твоей версией пока нет никакой связи. А во-вторых, эта история кажется мне маловероятной. Нет, конечно, сейчас всякое бывает, но, по-моему, ты все усложняешь. Георгич. не хватает какой-то мелочи, которая прячется где-то рядом, но мне ее не ухватить. И чувствую, что она лежит на поверхности, но где – не знаю. Короче, чего тебе надо?» «Да ничего, пару дней, и Петрова в придачу. Попробуем обернуться». «Народа не хватает». «Я понимаю, Георгиевич».